подалеку, появлялось выражение чистого шока, когда их командиры и ком-операторы передавали им вести с орбиты. Солдаты переговаривались между собой, и Амет случайно услышал. «А что, если он такой же, как они?» Он перестал обращать внимание на людей и заговорил в ВОКС. «Что случилось? Пожалуйста, повторите и уточните. Повторите и уточните». Они повторили, но яснее не стало, пока в вокс не затрещал голос Ишидура Ассурана. Приоритетный сигнал подавил все остальные. Он контролировал свой тон, так же, как и всегда, но Амит ощущал скрытое волнение под маской суровости. Братья Несмертного Девятого. Император нашел его. Император нашел нашего примарха. 18. Бог по неволе много лет назад, во время Великого Крестового Похода. Сангвиний. Он шел в одиночку. За его спиной не маршировала армия из верных последователей. Этапы его пути не отмечали церемонии. Он отправился в пустыню один, будучи приспособленным к трудностям пустоши так, как ни один смертный не мог и надеяться как во всех подобных случаях, редких и немногочисленных, об этом событии сложат истории. Это путешествие и встреча в конце Него расщепились на множество различных преданий. В основе некоторых лежала правда, но гораздо больше было лжи, которая по прихоти судьбы запомнилась правдой. Множество таких историй, дошедших до несмертного легиона, были запутаны и искажены их собственной осторожной, тревожной надеждой ведь им больше не на что было положиться. Эти слухи доходили до них через краткие обмены между экспедиционными флотами в глубокой пустоте и в визжащих астропатических посланиях, впечатлениях полубезумных медиумов, простиравших свои чувства в ненадежный варп. Какое-то время у Несмертного Легиона были лишь рассказы о бесконечных хорах и ликующих толпах, в подобное было слишком легко поверить, и эта неприятная для них сцена врезалась в их метущиеся сердца. Но правда, почти бессмысленная на фоне этой вездесущей лжи, заключалась в том, что он пошел один. То был его выбор. Он хотел задать вопросы, хотя и боялся ответов, и предложить сделку, в которой не могло быть компромисса. Сангвини никогда прежде не видел космических кораблей, не считая причудливых видений в его снах наяву. Но этот корабль посреди пустыни, чью золотую броню обжигало солнце, выглядел словно хищник – В его основе лежали мощь и эффективность, прямота и грубость. Он летал не благодаря понятию об изяществе, но извергая пламя. Вокруг посадочных опор корабля, подобно огромными металлическими когтям, вцепившимся в пропитанную радиацией пыль пустоши, сгрудились фигуры. Подобно кораблю, эти мужчины и женщины были кропотливо облачены и украшены золотом. «Стражи моего отца», – подумал Сангвиний. В этой мысли заключалась не только идея, что такому существу, как его отец, нужны стражи, но и то, что у него вообще есть отец. Столько лет он размышлял о собственном наследии, не имея представления о своем происхождении, и вот, наконец, в тени судна из пустоты перед ним лежала истина. Он подставился под дуновение пустынного ветра, разминая мышцы и потянувшись к теплу сурового бриза. Как обычно, ему хотелось взмыть ввысь, отдалиться от земли и от своих обязанностей, подняться в небо и отправиться в дальние дали, где были погребены секреты войн древности. Сегодня это желание было одновременно и сильнее, и слабее. Его сердцу было тревожно от возможного значения этой встречи, но тем не менее он горел желанием узнать, что ждет его впереди. Он слетел вниз и приземлился с последним взмахом крыльев, легко шаркнув ногами по земле. Когда он шагнул вперед, пыль взвелась вокруг его ног. Золотые фигуры носили разнообразное оружие. Топоры, копья и крупнокалиберные автоматы. У Сангвиния был только его меч, висевший в ножнах на бедре. «Добро пожаловать на Ваалфору, чужеземцы!» Он говорил на инохианском языке, языке своего народа, чистых. Ему было интересно, смогут ли чужеземцы понять его, или же им придется полагаться на жесты рук и неуклюжую мимику. «Сын мой», – каким-то образом беззвучно произнес один из облаченных в золото. Вот так он в первый раз ощутил голос отца, не как звук, но как одну из своих собственных мыслей, как ощущение, за которым чувствовалась гигантская подавленная сила. Обратившийся к нему золотой человек, если это был человек, казалось, прилагал значительные усилия, чтобы сдержать себя или обуздать силу внутри себя. Однако в этой фразе было нечто большее, большее, в словах «мой сын» слышались мое оружие», «девятый», слышались другие понятия, которые Сангвиний не мог разобрать. Эта реплика была глубока, словно целая жизнь, и Сангвини ощутил лишь пропасть между безмолвными словами отца и смыслом, скрывающимся за ними» но он не чувствовал угрозы в соприкосновении разумов. В контакте была уверенность, нетерпение, любовь, осторожность. Это было приблизительное описание того, что нельзя выразить словами. Человек, а он действительно казался человеком. Его кожа и волосы были темны, от него пахло металлом и потом, а его сердце билось, подошел ближе. «Я император», сказал мужчина, выходя из тени космического корабля. «И я твой отец». «Отец», – так сказал мужчина, и среди тишины в этом слове слышалось хозяин, творец, создатель. Сангвини встретил взгляд императора. И в сиянии отцовского взгляда он увидел ответ на вопрос, о котором даже не задумывался. «Это существо, этот император, был человеком. Но в то же время он не был человеком». В твоих глазах я вижу свет многих душ. Многих мужчин. Многих женщин. Император улыбнулся. «Ты видишь это?» Его инохианский был безупречен, но эта безупречность сама по себе была недостатком. Он говорил на этом языке с тем же произношением и интонацией, что и сам Сангвиний. Либо император, либо извлекал это знание из разума ангела, либо напрямую вкладывал в него смысл своих слов. В любом случае, он не владел энохианским по-настоящему. Кроме того, Сангвини не был уверен в том, что его рот вообще двигается. «Я искал тебя много лет», – сказал император. И в этих словах Сангвини почувствовал ликование толп и сожжение миров. Даже в жаре пустыни его кровь похолодела. «В своих снах я много раз видел тень этой встречи», – признался Сангвиний. С востока подул сильный ветер. Он инстинктивно приподнял крыло, чтобы укрыться от пыльного воздуха. Глаза императора проследили за его движением. Он медленно начал обходить Сандвине по кругу, вытянув руку в перчатки и проводя кончиками пальцев по перьям ангела. Бесцветный взгляд Сангвиния следовал за кружащим отцом, но его крылья беспокойно вздрагивали, когда император скрывался из виду за его спиной. «Ты беспокоишься», — сказал император. «Это естественно, сын мой. Я пришел не только возвратить тебя из изгнания, но и принести облегчение твоему сердцу и разуму, рассказав обо всем, что тебе нужно знать». С губ сангвиния готово было сорваться множество вопросов. Но среди них был один, стоящий впереди других. Из всех них один единственный вопрос мучил его и преследовал его народ с тех пор, как племя чистой крови обнаружило его в диких землях. Они поклонялись ему за его силу и благодеяние, но боялись его из-за вопроса, лежавшего невысказанным между отцом и сыном. «Спрашивай», – сказал император. «Задай вопрос, который, как я чувствую, вертится у тебя на языке». Ангел отпрянул от отца, не сложив крылья, но расправив их. Во внезапном порыве он ударил кулаком по звериной шкуре на груди. Одинокое сияющее белизной перо, раскачиваясь в танце, опустилось на пыльную землю. «Кто я?» «Ты мой сын», сказал император. И снова за этими словами скрывались смыслы и понятия. На слова «ты мой сын» наложились «ты примарх», «ты мой девятый генерал», «ты часть великой работы», «тебя украли враги», И что самое тревожное, возможно, они изменили тебя. «Я не понимаю, что ты имеешь в виду». «Поймешь», – заверил его император. «Ты – смерть веры», – ответил Сангвиний. «Это мне известно». Император посмотрел на него, прежде чем заговорить. «Да», – согласился его отец, – «и в то же время нет». «Откуда ты знаешь об этом?» «Я говорил тебе, что мне снился этот день». Фрагменты. Тени. Указания. Иногда они являются мне наполненные эмоциями, но лишенные деталей. «Вера – это оружие», – сказал император. «Оружие, которое нельзя доверить нашему виду». «Мой народ почитает меня как своего бога», – ответил Сангвиний. «Это несколько успокаивает их. Несомненно, тебе и твоим бороздящим небеса спутникам мы кажемся примитивными», тараканами в этой отравленной пустыне. Но я вознаграждаю их за веру в меня. Я служу имени. Я милосерден, когда мой народ нуждается в этом больше всего, и я несу смерть их врагам. Это не делает тебя Богом, сын мой. Я не говорю, что я Бог. Я сказал, что мой народ считает меня таковым». Сангвини посмотрел в нечеловеческие, но слишком человеческие глаза своего отца. «Мой народ, чистые, должен быть оставлен в покое. В чем бы мы ни поклялись сегодня, мое нерушимое условие таково. Без моего разрешения ни один корабль не войдет в небеса Ваалфоры, и ничто не вмешается в жизнь кланов чистой крови. Мы вместе создали здесь спокойный мир. Ты не станешь ему угрозой, отец». Император кивнул, но не в знак согласия, а в знак мгновенного понимания. «Вот почему ты боишься меня» не так ли? Ты боишься поставить под угрозу то, чего вы достигли здесь?» «Я говорю о верности и любви», – мягко сказал ангел. «А ты говоришь о достижениях». «Разве я не прав?» – спросил император. «Я боюсь за жизни моего народа, заслуживающего только мира. Мира, за который мы так упорно боролись. В твоих словах я слышу триумф культур, видящих в тебе своего спасителя» но также я слышу разрушение городов и сожжение миров. Я слышу погребальные песни по ныне запрещенных религиям и скорбь по народам, что следовали имени. Разве я не прав? Император не ответил ему. Позднее, много раз за последующие десятилетия, Сангвини будет вспоминать эти слова. При всей чистоте намерения императора в них было так много компромиссов. Веру нельзя было терпеть, за исключением случаев, когда ее можно было терпеть. Религии смешивались с пеплом непокорных миров, если только они не были полезны для великой работы. Императору были нужны механикумы Марса, и он позволил им поклоняться ему как амнисии, воплощенной аватаре бога машины. Пожалуй, необходимость могла побороть принципы любого, как человека, так и бога. Но все это придет позднее. В тот день среди песков пустыни у ангела были и другие вопросы. «Ты не отрываешь взгляда от моих крыльев, но я заметил, что ни у тебя, ни у твоих последователей нет таких же». Сангвини осмотрел мужчин и женщин, все еще ожидавших у десантного корабля, затем вновь обратил взгляд на императора. «Мои крылья – это часть твоего замысла или прихоть судьбы?» Император посмотрел на него пытливым взглядом изобретателя, оценивающего прототип и прощающим взглядом отца. Безупречное сочетание. «Ты изысканно создан», — сказал император. «Изысканно и кропотливо». Это отнюдь не было ответом. «Кто я?» — снова спросил Сангвиний, на этот раз с укором в голосе. Голос императора смягчился, равно как и выражение его лица. Неизменными остались только его глаза, в которых по-прежнему горели неразделимые бесчисленные души. «Ты – авантюра против смерти надежды, сын мой. Ты – бросок игральных костей в конце игры. Как ты зовешь себя?» Он называл себя именами, данными его народом. Сначала то были прозвища юности. Затем, когда вырос и возглавил кланы чистой крови, он получил имя. Имя, священное для племени, которое стало считать его своим Богом. Имя, означавшее, что он принадлежит им по духу, если не по рождению, означавшее чистокровный. Сангвиний. Император кивнул Сангвиний. Ты примарх, часть великой работы, украденной у меня и лишенной своего места, отделенной от меня все эти годы. Ты нужен мне сын мой. Человечество нуждается в тебе ты – орудие для спасения целого вида. Я пришел, чтобы вознести тебя, чтобы повести тебя к звездам, дать тебе легион, которым ты будешь командовать, и будущее, за которое ты будешь сражаться. И снова Сангвиния услышал ликование толп под ярким светом и крики жителей горящих миров. Тогда он спросил о том, о чем не спрашивал ни один другой примарх. Даже Ангрон, будучи найденным, принял судьбу, не задав вопроса, который задал Сангвиний а что, если я откажусь? Казалось, что император задумался. Ты не откажешься. Я знаю тебя. Здесь ты спас десятки тысяч жизней. Со мной ты спасешь миллиарды жизней на миллионах миров. Ты спасешь жизнь каждого человека, которому еще только предстоит родиться. Ты не сможешь отказаться от такого. Здесь они смотрели друг другу в глаза, отец и сын, создатель и творение. Никто из них не оспорил правоту слов Императора. «Мне кое-что нужно от тебя. Мне нужна твоя клятва». Император молчал, позволив сыну продолжить. «Какие клятвы не имели бы для тебя значения? Клянешься ли ты, что оставишь кланы чистой крови в мире? Не затронешь их своими замыслами, если только они сами не попросят тебя? Оставишь их такими, какие они сейчас – дав им верить во все, во что они решат верить. Император заколебался. Сангвиний увидел взвешивание решения в глазах отца и задался вопросом. «Потрясен ли он любовью, которую я питаю к своему народу, или он просто рассматривает пути обхода этого препятствия в его великой работе?» Наконец император заговорил. «Я обещаю». Сангвиний сложил крылья тогда давай поговорим о будущем, Отец». И так они и сделали. 19. Владыка 9-го Легиона. Три года спустя, во время Великого Крестового Похода. Сангвиний. В ночь, когда он встретился со своим легионом, шел дождь. Позже об этом будут рассказывать совсем не так. Многие истории рисуют, иногда буквально на холсте картину ангела, стоящего в потоках солнечного света перед стройными рядами его великолепных сынов. На самом же деле в северном полушарии планеты Тигар Пентавра был самый разгар сезона дождей. Струи дождя секли снижающиеся корабли, по после входа в атмосферу броне били порывы штормового ветра. Сангвиний стоял в отсеке для экипажа громового ястреба, окруженный воинами в безукоризненно белых доспехах. В голове крутились мысли о Ваалфоре, с которой все началось. После трех лет сражения рядом с братом Гором, он, наконец, здесь. После трех лет изучения нарождающегося Империума во всей его бесконечной сложности. После трех лет войн плечом к плечу с теми, кто его сейчас окружал. Их броню украшали полумесяц и волчьи морды, символы лунных волков. Без сомнения, они были превосходнейшими воинами, превосходнейшими людьми, каких он знал в жизни. «Волнуетесь, повелитель?» – спросил один из них. «Нет, Эзекиль», – повернувшись к воину, ответил невинной ложью сангвиний. «Но спасибо, что беспокоишься». «Я бы на вашем месте волновался», – с усмешкой сказал другой. «Вы наверняка успели привыкнуть к высоким стандартам, повелитель». «Что, если они дерутся хуже нас?» у вас же просто сердце разорвется». «Тарик прав», – улыбнулся, сверкнув зубами, изыкиль, которому труднее давалась непринужденность. «Мы, наверное, избаловали вас за эти годы. Я только надеюсь, волчата, что если воинам моего легиона не хватает вашего упорства на поле боя, то им недостает и вашего безграничного самодовольства». Они засмеялись, и Сангвинию пришлось скрыть свою печаль. Он будет с грустью вспоминать время, проведенное с возлюбленным шестнадцатым легионом брата, это уж точно. Говоря языком Ваалфоры, они были воинами, с которыми можно пойти в пустыню. Верными, стойкими, дисциплинированными. Гор превратил тиранских бандитов и хто варваров в прекрасное в своей безупречности подлинно благородное оружие. Слово «волнение» не совсем точно описывало чувство, что омрачило его душу, но и вовсе неподходящим оно не было. Многое рассказывали о бессмертном девятом, о несмертном легионе, о пожирателях мертвецов, и Сангвини не испытывал никаких сомнений в боевой доблести воинов, с которыми собирался впервые встретиться. В сущности, склонность к насилию была единственным, чего он с уверенностью от них ожидал. «Мне понравилось, повелитель», сказал Тарик и схватился за поручень. Челнок задрожал, заходя на посадку. «Сражаться вместе с вами, я имею в виду». «Это было честью», — добавил Изакиль. «Мы будем скучать по вам». Их привязанность вызвала у него более искреннюю улыбку. Он посмотрел на обоих, затем оглядел остальных воинов отделения, державшихся за поручни на случай турбулентности. «Это для меня было честью сражаться рядом с вами, племянники». Он едва не добавил пожелания, чтобы их легионы всегда связывали такие же крепкие узы, но будущее казалось таким неопределенным, что оно прозвучало бы банально, если не хуже. Он решил остановиться на тех искренних словах, что уже произнес. «Пока и этого достаточно». Корабль затрясся. Они приземлились. Сангвини услышал, как двигатели сбавляют обороты, их затихающий вой сменился грохотом мусонного ливня по обшивке он чувствовал на себе взгляды лунных волков, чувствовал, что они находятся под впечатлением от обыденного величия этого момента и ощущал их любопытство, что же он скажет, когда опустится рампа корабля. Никого не удивило, что именно Тарик осмелился нарушить задумчивое молчание перед встречей сына императора с воинами, созданными из его генного материала. Тарику Таргаддону, Центуриону Второй Роты, редко удавалось настроиться на торжественный лад. Вы подготовили речь, повелитель. Луперкаль выдал ту еще лекцию, когда мы собрались, чтобы встретиться с ним в первый раз. Братство, долг, ответственность, все, что душе угодно. Довольно трогательная получилась речь, скажу я вам. Теперь ты шутишь, заметил Абаддон, а тогда плакал вместе со всеми. Торгаддон ответил низким смешком, но Сангвини в этот раз не улыбнулся. Он смотрел вперед, будто бы сквозь металлический корпус корабля мог разглядеть ряды ожидающих его воинов. Язакиль, сегодня облаченный не в черную боевую броню юстаеринской элиты, а в церемониальную белую, наблюдал за Сангвинием с несколько большей почтительностью, чем Тарик. «Вы знаете, что им сказать?» – спросил он. «Три года», – подумал Сангвиний. «За эти три года ни единого часа не прошло, чтобы я не думал об этом». Он просмотрел пикт-запись первой встречи гора с лунными волками, изучил его слова, язык тела и чувства, что скрывались за ними. Когда он готовился к тому, что должно было сейчас произойти, в его уме мелькали речи, гимны, лекции и даже проповеди, разумеется, сугубо мирного и нерелигиозного свойства. Он исписал столько свитков полных тщательно выверенной искренности и бросил неоконченными столько томов полных отрывочных размышлений. Множество фраз приходило ему в голову, и каждую из них он мог бы произнести через несколько минут. «Нет, Эзекиль. Если честно, не знаю». Даже Таргадон не нашелся, что ответить на такую прямоту. Сангвини услышал гудение сервопривода в брони, лунные волки за его спиной обменялись молчаливыми взглядами. «А что насчет войны на тигар Пентавра?» Опять начал Тарик. «Как думаете, мы вам понадобимся?» «Посмотрим», — ответил Сандвини. Снова воцарилась тишина, еще более неловкая, чем прежде. К счастью, в Воксе затрещал голос пилота. «В сторону! В сторону!» И с ревом гидравлики рампа корабля опустилась. В кабину ворвался шум дождя. Сангвини вышел в непогоду. За ним шагали лунные волки». Перед ним в строю стояли воины Несмертного Легиона. Они ждали, выстроившись в ряды и вытянувшись под ливнем по стойке смирно, как статуи. Несколько тысяч лиц без шлемов были словно отлиты по его образу и подобию. С помощью генетической техномагии их вылепили заново, чтобы они походили на лицо неведомого отца. Разные оттенки кожи этого не скрывали, разный цвет волос и прически тоже подчеркивали непреложный факт у каждого было его лицо. Сангвиния предупреждали, что вероятно так и будет, но реальность поразила его. Многие лунные волки после своего возвышения в ранг Астартес стали похожи на гора. Для легионеров это было обычным делом. Здесь же Сангвинии видел не сходство, но полное подобие. Сыны гора напоминали своего примарха, как сыновья, очень похожие на отца. Сыны Сангвини напоминали его собственное отражение в треснувшем зеркале. Лица воинов покрывали боевые шрамы, но они были его точными копиями. И они боялись его. Это было ясно по глазам, что так походили на его собственные, по напряженным чертам таких знакомых лиц. Мука ожидания заставила его поверить, что сыны возликуют при одном его виде, но на самом деле все оказалось намного сложнее. Они боялись того, что он представлял собой, и перемен, которые предвещало его появление. Выйдя из тесного корабля, он расправил крылья навстречу дождю. Это был просто инстинкт, как если бы кто-то поднял руку, чтобы заслониться от ветра, или размял плечи перед тяжелой работой. Но в мгновение, когда раскрылись его белые оперенные крылья, некоторые воины в первых рядах вздрогнули. Сангвини понял, что они боялись не того, что он символизировал. Они боялись его самого. Может быть, их пугали признаки мутации, трепещущие за его спиной. Примарх не думал, что все так просто. Их пугало само его присутствие. Но почему? Ливень хлестал без устали, заполняя грозную тишину непрекращающимся шумом. Сангвини ощущал спиной взгляды лунных волков так же явственно, как видел разглядывающих его несмертных. Плотно прижав крылья к телу, скорее для удобства, чем в качестве предосторожности, он пошел вдоль рядов воинов в мокром сером керамите. Он смотрел им в глаза, проходя мимо, и отмечал про себя шрамы, что пятнали их броню и преображенную плоть. Они, в свою очередь, смотрели на него не только с отчаянной надеждой, как он ожидал, но и с неожиданным вызовом. Они хотели, чтобы этот день наступил, мечтали о нем, но теперь решалась их судьба. Напряжение ощущалось физически, оно давлело над всеми. Он читал по их лицам повесть о Великом Крестовом походе о том, как они поглощали кровь и плоть для того, чтобы обрести тактическое преимущество, для того, чтобы выжить, а иногда, слишком часто, для удовольствия. По шрамам, что омрачали их красоту, он читал хроники подземных сражений с ордами мутантов и почти нечеловеческими племенами ради отчаянно необходимых пополнений. В их суженных, полных смятениях глазах он видел безосновательные отказы дивизио-милитарис предоставлять им боеприпасы и бронетанковые подразделения наравне с другими новорожденными легионами, из страха перед выродками из Несмертного. Он видел, как имперские распоряжения разделяют их на малые группы и осколки осколков прикрепляют к другим легионам, вот почему так долго не удавалось собрать весь легион воедино. Он видел, как тяжелы были их компании и на какие компромиссы им приходилось идти, когда к этому принуждала судьба. В наклоне головы, в линии рта он видел, какие приговоры выносили им другие, более достойные легионы. Он видел, какие грехи они совершали против собственной империи и какое презрение должны были из-за этого выносить. Он видел, как они щеголяли этим презрением, словно знаком нежеланной чести. Словом, он видел их такими, какими они были – каннибалами и убийцами с лицами ангелов. И, наконец, в их дерзких взглядах светилось знание о собственной гибели. Их история подходила к концу. Даже если бы Сангвини не стоял сейчас перед их рядами, срок жизни Несмертного Девятого определенно истекал. Другие легионы, какими бы свирепыми они ни были, представляли собой надежное орудие из арсенала Императора. Восьмой он посылал, чтобы навести на планету раздирающий страх. Двенадцатый – чтобы утопить восстание в крови самих бунтовщиков. Безжалостность этих легионов все же сдерживалась рамками великого плана. Но девятый – эти запятнанные кровью рыцари с их багряными ритуалами, эти пожиратели мертвецов, они уже были сломлены, на их силу как легиона нельзя было положиться целые армады экспедиционных флотов отказывались иметь с ними дело. Снова и снова они были близки к полному уничтожению, и не раз им удавалось отползти от края только благодаря отчаянному набору пополнений, поддерживая свою численность за счет генетических отбросов человечества, которых они наделяли имперским совершенством. Вот почему в их рядах оказалось множество воинов, тела которых были великолепны, но души пусты. Их вел один только долг – Эти постлюди воевали за Империум, но мало о чем заботились и ничего не любили. Страдания не облагораживали их, а только давали повод гордиться своей стойкостью. Гордость животного, загнанного в угол, вот все, что у них осталось. Сангвини прогнал эту мысль сразу же, как только она появилась. Нет, не все, что осталось. У них никогда больше ничего и не было. Им больше ничего не позволено было иметь». Как же похоже они были на людей Ваалфоры, такие уязвимые при всем своем мужестве, они умели выживать, но никогда не процветали. Сангвини был принят в кланы чистой крови и стал их чемпионом. Он мог бы править ими, как царь и бог, которым они его считали, но хотел он только одного – защитить их. Не как господин он смог облегчить страдания, что племена чистых терпели на своих пропитанных радиацией землях, но как слуга». Теперь он понимал, почему несмертные боялись его. Он собственными глазами видел правду, которую не мог передать никакой гололитический отчет. Чего потребует от них этот крылатый полубог? Смогут ли они оправдать его ожидания? И захотят ли, если новообретенный отец и его идеи вызовут у них только презрение? Сангвини шел дальше, не переставая изучать их. Он мог бы заставить их принести клятву верности. Он мог бы пообещать им славу, поделиться с ними гордостью, которую испытал, когда император даровал ему собственный легион. Он был их примархом, и ничто не помешало бы ему поступить именно так, как его сыны ожидали, привязать их к себе священными обетами. Но его первые слова, обращенные к легиону, были далеки от тех напыщенных речей, которые ему приписали бы историки позднейших лет». «Как тебя зовут?» Спросил Сангвини ближайшего из несмертных, первого из сынов, с кем он оказался лицом к лицу. Он задал вопрос мягко, но уверенно, с очевидным любопытством. «Идамас», — ответил воин с мокром от дождя, покрытым шрамами лицом. В его темных глазах Сангвини увидел замешательство. Астартес помедлил, не зная, стоит ли добавить титул. «Спасибо», — сказал Сангвини он повернулся к следующему. «А тебя как зовут?» «Амит». И снова короткая пауза, хотя потом Амит все же добавил сдержанно. «Повелитель». «Спасибо». «А тебя?» Так оно и пошло. Скоро он перестал задавать им вопросы по очереди, позволив вместо этого нарушать строй и подходить к нему небольшими группами. Он смотрел им в глаза, когда они называли свои имена». Многие, разгорячившись, перекрикивали друг друга, и он запоминал всех, отводя каждому место в своей сверхъестественной памяти. Это его первые сыновья, и он будет помнить их до конца своих дней. Когда они закончили, снова опустилась тишина, напряженная тишина ожидания. Раньше несмертные смотрели на него со смесью надежды и непокорного страха. Теперь же вызов в их глазах был почти лихорадочным. «Зачем он спрашивал их имена? Что будет делать теперь, когда он их знает?» Сангвини отсалютовал им, прижав кулак к сердцу, и, наконец, заговорил. «Вы назвали мне свои имена. Я читал отчеты о ваших деяниях. Я знаю вас и знаю, как империум моего отца, наш империум, относится к вам. Вы служили верно, но были вознаграждены в равной мере благодарностью и злобой». Вам давали трудные задания, а потом платили недоверием, когда вы выполняли их, как вам казалось, наилучшим образом. Я не стану говорить, что вы были неправы, когда делали то, что делали, но и винить тех, кто начал вас бояться, тоже не стану. Все это в прошлом. Теперь у нас есть возможность отступить от края гибели. По моему первому приказу вас снова собрали вместе. Мы будем сражаться вместе, как кровные родичи. С этой минуты вы больше не сломленный легион. Все несмертные смотрели на него. Он больше не чувствовал сомнений. Он точно знал, что хотел сказать. «Не приносите мне клятв. Не давайте обещаний. Не присягайте мне только потому, что в ваших жилах течет моя кровь». Сангвини вдруг засмеялся. Его смех прозвучал музыкой на фоне барабанного стука капель. Впрочем, не присягайте мне вовсе. До тех пор, пока не убедитесь, что я достоин этого. Примарх вынул меч из ножен и вонзил его в землю перед строем. Он расправил крылья, и капли дождя украсили их, словно жемчужины. И тогда, к восторженному ужасу своих сынов, он почтительно опустился перед ними на одно колено. Хоть он и опустил голову, его голос все же перекрыл шум бури. «Вместо этого я присягну вам». Примите мою клятву здесь и сейчас. Я Сангвини, сын Императора, примарх 9-го Легиона, и я обещаю, что буду стоять рядом с вами в славе или умру рядом с вами в стыде. Сегодня я пришел к вам не для того, чтобы навязать свой путь, но для того, чтобы учиться у вас». Несмертный Легион смотрел на него в немом изумлении. Ни наказаний, ни обличений, к которым они готовились, не последовало. Их новообретенный отец не произносил самодовольных клятв перековать их по своему образу и подобию, как они ожидали. «Этот легион не мой», – воззвал Сангвиник к своим сыновьям, поднявшись на ноги. «Он не вещь, с которой я могу поступать, как мне угодно. Этот легион наш. И хотя вы мои сыновья и обязаны отвечать передо мной, я ваш примарх и буду отвечать перед вами». Сангвини услышал, как лунные волки неловко переступили с ноги на ногу. Все шло не так, как на их первой встрече с Гором. Эти встречи вообще не должны были проходить подобным образом. Ангел вытащил меч из мокрой земли и возвысил голос, чтобы перекричать гром. «Каждый из вас – обогренный кровью ветеран Великого Похода. Я тоже сражался за Империум, изучая его бок о бок с моим братом Гором» но я новичок в моем звании, так же, как и в военном деле. Когда-нибудь я смогу командовать вами. Но сейчас я прошу только о возможности сражаться рядом. Если вы откажете, я не затаю обиды. Я разорву мой договор с Императором и вернусь на Ваалфору, а вы останетесь выживать, как выживали до этого. Но если вы примете мое предложение, тогда мы вместе узнаем, каким станет наш легион». Давайте же напишем его историю как единый род, связанный узами крови. Сангвиний позволил струям дождя омыть лезвие меча. Плавным движением он вложил его в ножны, по крыльям прокатилась волна дрожи от штормового холода. Император приказал нам взять этот мир. Он хочет Тегар Пентавра. Он хочет привести этот мир к согласию не позднее, чем за земной месяц. Я видел планы. Я видел сообщения, в которых имперская армия умоляла лунных волков прибыть сюда, и официальные запросы, из которых безупречные сыновья моего брата могли понять только одно, что девятому легиону нельзя доверить приведение к согласию. Несмертные зашевелились, задвигались, крепче сжали в руках оружие. Гордости у них хватало в избытке. С нее и надо было начинать. Император хочет этот мир» и лунные волки с радостью преподнесут его на блюдечке. Сангвини сделал паузу с полуулыбкой на прекрасном лице. Сейчас он походил на человека, который делится остроумной шуткой с ближайшими друзьями. Но мне почему-то кажется, что мы обойдемся без наших многоуважаемых кузенов. Мне кажется, мы возьмем эту планету без их помощи и напишем первую главу настоящей истории нашего легиона». Он повернулся, словно посредник между офицерами лунных волков и смешавшимися рядами несмертных. Эзекель, казалось, слегка забавляла происходящее. Тарик улыбался во весь рот. Что скажете, воины 9-го легиона? крикнул Сангвиний. Что вы скажете нашим достойным представителям 16-го? Словно раскаты грома раздались тысячи голосов, в которых звучали насмешка, несогласие и вызов. Весь несмертный легион орал, чтобы поставить на место лунных волков, и этот слитный рев заглушал бурю. Эзекиль Абадон шагнул вперед, успокаивающе подняв руки. Тишина наступила не сразу. Тарик вышел вместе с ним и отвесил шутливый изысканный поклон, в то время как Абадон склонил голову в знак уважения к смолкающим несмертным. «Что ж, владыка Сангвиний», — сказал Тарик достаточно громко, чтобы его услышали даже задние ряды. «Мы с моим дорогим первым капитаном Абаддоном посовещались и решили, что вполне можем отозвать силы нашего легиона и позволить девятому самому совсем разобраться». Сангвини взглядом поблагодарил обоих, проследил, как они возвращаются на борт челнока, и снова повернулся к своему легиону. «Друзья мои», — обратился он к несмертным, «мои сыны». Готовьтесь победить в нашей Первой войне. 20. Высокое воинство в поздние годы Великого Крестового Похода Шанкай. Из санкционированных архивов Трайлов ИХ 574 37 C9049 Приписан к легионеру Зефону. Начать запись. Меня зовут Шинкай из рода Исмаранта. Мне 12 стандартных циклов. Это первая запись из моего официального архива, я ее записываю по пути на Терру. Я ваалфоранец, но ни разу не был на Валфоре, только видел ее на пиктах и сканах. Я родился в пустоте, но я сын ваалфоранцев, поэтому знаю ритуалы и историю моего народа. Я раб. Мои родители и учителя говорят, что я не должен произносить это слово. Они говорят, что рабы несчастные и с ними плохо обходятся, а мы не несчастные и с нами обходятся хорошо, значит, по-настоящему мы не рабы. А я думаю, что рабство не имеет никакого отношения к счастью или несчастью. Мне кажется, тут дело в том, можешь ты сам решать за себя или нет. Мы не можем. Воины из девятого легиона благородные, добрые и чистые служить им – это честь. Но я не понимаю, как они могут быть добрыми, благородными и чистыми, и все равно держать нас в рабстве. У нас важная работа, и мы ей гордимся, но иногда мне кажется, что сервиторы делали бы ее почти не хуже. Еще мне кажется, что мы все равно делали бы нашу работу, даже если бы нас не заставляли. Учителя и родители говорят, чтобы я молчал про такое. Говорят, у меня это пройдет». Еще они говорят, что Великий Ангел – наш примарх, огорчится, если узнает, что я считаю нас рабами. Я видел Великого Ангела четыре раза в жизни, один раз он со мной разговаривал. Мне тогда было девять стандартных циклов, и я заплакал, потому что многие заплакали, когда его увидели. Я спросил отца, почему мы плачем, и он сказал, потому что Великий Ангел совершенен, и смотреть на него – все равно, что смотреть на солнце». Я не знаю, как это, потому что никогда не был на поверхности планеты и не смотрел на Солнце. Мы видим Солнце сквозь затемненные окна красной слезы, но они не такие яркие. В тот раз, когда наш примарх со мной разговаривал, мы были вооруженны Высокого Воинства. Великий Ангел искал нашего господина Зефона, но его там не оказалось. Вооруженны было полным-полно треллов, которые чинили оружие и доспехи, а мать и отец учили меня ухаживать за экипировкой господина. Я еще никогда не видел Великого Ангела так близко. Он поблагодарил моих родителей и сказал, что они хорошо управляются со снаряжением нашего господина, и, наверное, они были рады, но я на них не смотрел. Великий Ангел повернулся ко мне, потому что я потрогал его крыло. Родители расстроились и немного испугались, но Великий Ангел улыбнулся, наклонился ко мне и заглянул мне в глаза». Когда смотришь ему в глаза, то чувствуешь себя так, как будто с тобой ничего плохого не может случиться, и как будто ты вообще не раб». Он вытер мне слезы своими белыми пальцами и тихонько сказал «Привет, малыш». Он спросил, как меня зовут, и я попробовал ответить, но слова застряли в горле. Мои родители хотели ответить за меня, но великий ангел остановил их и сказал Если твои родители и и Шафии из рода Исмаранта, то ты должно быть Шенкай. Я подумал, откуда он это узнал, но он улыбнулся, как будто прочитал мои мысли и сказал. Я знаю всех на этом корабле и каждого в нашем Легионе. Он сказал, что когда я доучусь, Легион будет мной гордиться. Еще он сказал, что приятно было со мной познакомиться. Потом он сказал одну вещь, про которую я все время думаю. Я признался, что хочу стать ангелом, когда вырасту, и он перестал улыбаться и сказал «Нет, не хочешь». Я спросил, почему у него такой грустный голос, а он сказал «Не почему, он не грустный, все в порядке». Он поднялся на ноги, но не просто взял и ушел, а сначала поклонился моим родителям, как будто это они примархи, а он трел, и некоторые треллы ахнули, а другие опять заплакали. Все так сильно его любили, Я прямо чувствовал, что комната полна этой любви. Потом он ушел, а мы смотрели ему вслед. В прошлом месяце моя учеба закончилась. Меня, как обученного трейла по традиции представили нашему господину Зифону, но все пошло не так. Господина зовут Зифон. Он экзарх Высокого Воинства». Его зовут Вестником Скорби, потому что он очень беспощадный и потому что он один из священнейших, разрушителей, один из тех, кто владеет оружием, запретным для остальных. Для нашей семьи честь служить ему. Я много раз смотрел записи с камер на шлеме господина, мы вместе с отцом их смотрим, когда он проверяет данные. Я тогда стою рядом с креслом отца, а он и много других трейлов просматривает архивные данные на консолях корабельного атриума. На многих кораблях стали появляться летописцы, но их сюда не пускают, потому что эти данные священны для легиона. Я слышал, как некоторые летописцы жаловались, но так и и надо. Нечего сюда нос совать. В общем, я много раз видел, как господин сражается, иногда его собственными глазами, а иногда глазами других воинов из высокого воинства. Он красивый, как все ангелы, но не по-человечески. Он больше похож на картины или статуи, которые спрятаны на нижних палубах флагмана. Лучше всего я помню запись шлема воина по имени Тириан. Перед тем, как на этой записи появляется мой господин, видно только черный туман, который поглощает Землю. Это ядовитый дым от их алхимического оружия. Высокое воинство сверху накрыло Землю радиоактивным туманом, а теперь собирается спуститься в него и убить всех, кто выжил. Пока Ториан падает, его зрение застилает дым. Потом он приземляется на ноги, а вокруг ничего не видно, только помехи. Потом включается тепловизор. В ядовитом тумане появляются тени, размытые фигуры вооруженных мужчин и женщин. Это те, кто против согласия. Некоторые умирают, но не все. Те из них, кто вовремя загерметизировал свои костюмы, еще сражаются. Высокое воинство крошит их в капусту. Тепловые пятна мечутся, падают, и всего через несколько минут после начала съемки они уже холодные и темные. Торианова камера выходит из тумана. С краев он становится жиже. Ну, то есть рассеивается. И Ториан из него выходит. И разворачивается. То, что происходит потом, занимает меньше трех секунд. Я это точно знаю, потому что в углу экрана есть рунические указатели времени. Я много раз пересматривал этот момент. Из смертельного тумана выбегают двое врагов. Их странная броня не пропускает радиоактивный дым. Один из них только успевает показаться из тумана, как его сразу же затягивает обратно. Его криков не слышно, и до конца записи мы больше его не видим. Я узнал, что с ним случилось, только когда посмотрел запись с глазных линз господина. Зефон схватил его за трубки, которые торчали из брони на спине, и затащил обратно. Потом разбил ему шлем, и туда попал яд. И он умер. Вторая успевает отойти на несколько шагов от стены тумана и вдруг останавливается. Она выгибается. Визор ее шлема изнутри заливает кровь, лица больше не видно. То ли она ее выкашляла, то ли выблевала. Трудно разглядеть меч, который пробил ее тело насквозь и вышел из груди, потому что сталь почернела от токсичного дыма. С оружием высокого воинства всегда так бывает, и нам приходится надевать специальные перчатки и защитные костюмы, чтобы почистить оружие и доспехи, если они применяли в бою свои разрушительные боеприпасы. Вот и оружие господина почти не видно, потому что он выключил силовое поле, а Астартес это делает только по одной причине потому что не хотят, чтобы враг умер сразу, а хотят, чтобы он умирал медленно. Женщина падает, и господин выходит из ядовитого облака. Красные доспехи почернели от жаркого огня разрушителей. Женщина умирает у его ног, а он в это время отдает Ториану новые распоряжения. Вокс трещит, передавая поздравления от других капитанов. Потом господин поворачивается и запускает турбины. Он прыгает, вспыхивают огни реактивного ранца, и он снова исчезает. Вот он какой Зефон. Ну, то есть раньше был. Он уже много месяцев не такой. На той неделе, перед тем, как идти в Апатикарион, мы с отцом пошли на нижние палубы. Отец говорит, что там, в глубинах боевых кораблей кровавых ангелов, скрыты самые прекрасные произведения искусства во всем Империуме. Когда я его спрашиваю, почему легион никому не показывает свои сокровища, он говорит, потому что ангелам наплевать на славу. Они творят искусство для себя, а не для других. Мы шли мимо картин, на которых были чужие пейзажи и города. Еще там были статуи, вырезанные из камня с многих разных планет, некоторые изображали животных, другие чудовищ или императора, а некоторые были вообще ни на что не похожи они называются абстрактными. Я это знаю, я не тупой, хоть и не понимаю, что означают статуи. Я видел скульптуры дев и варваров и ксеносов. Некоторые ксеносы стояли в благородных позах, они были совсем не похожи на побежденных. Странно, зачем так изображать врагов, будто ими восхищаешься? Я видел пейзажи Ваалфоры, и отец сказал, что они завораживают, но и тревожат, потому что это Ваал из отдаленных воспоминаний воинов, некоторые из них аж столетней давности, и сейчас на выжженной земле все по-другому. Я на Ваалфоре не был, поэтому не скажу, правда это или нет. Но там еще много чего вызывало такие чувства, статуи, которые словно мучились, картины, на которых погибали меры. Я сказал отцу, и он ответил, «Ты прав, как будто это что-то объясняло». Я видел на стене скульптурные лица, такие спокойные на вид, хотя на глазах у них были повязки из колючей проволоки. Их сделал апотекарий Амастис, и отец сказал, что это в память о его погибших братьях. Я видел три сферы, изукрашенные глубокими ранами, они покачивались в невидимом поле. Их сделал воин Нассер Амед. Отец сказал, что они изображают восход трех лун над миром под названием Урисия. Наверное, для капитана Амита это было важно. Я видел много картин с самими ангелами, потому что воины часто рисуют своих братьев. Многие из них изображены в мирные времена, они одеты в тоги или робы. Я видел картину, на которой нарисован Дарамир из «Слез ангела». Он стоит в своих одеяниях с поднятой рукой и произносит речь на легионном симпосии. Это картина воина Геката, который рисует только своих братьев и всегда в спокойных и мягких позах. Я спросил отца, почему, и он ответил, что Гекат хочет показать внутреннюю сущность других воинов. Там было много гололитических записей музыкальных выступлений. Они играли на всех инструментах, которые только можно представить, о некоторых я даже не слышал. Иногда это была не запись, а просто в темной комнате играла музыка. «Мой господин не художник, не скульптор и не поэт. Его музыка играет в пустом вестибюле. Вы заходите туда и слышите тихую мелодию, которую кто-то играет на пианино. В эту комнату отец меня и привел, и закрыл глаза, как будто слышал что-то в этой музыке, чего я не слышал. Мне не понравилась музыка господина». Она почему-то была очень грустная, и пока я ее слушал, в голову приходили мысли про то, как я ошибался в учебе, и про ссоры с другими учениками. Иногда он брал несколько нот подряд, и звуки словно рассыпались в воздухе, а иногда позволял самым длинным нотам звучать долго-предолго. Я сказал отцу, что музыка мне не нравится, и от нее у меня грустные мысли, и он ответил, что поэтому и привел меня сюда перед тем, как представить господину. «Чтобы мне стало грустно?» – спросил я, потому что это была какая-то чепуха. «Чтобы показать тебе его утрату?» Я тогда все равно ничего не понял. Понял только потом, когда встретился с Зефоном. Это было вроде как мое официальное представление, но он и внимания на меня не обратил. Едва взглянул. Глупо представляться господину в апотикарионе, но дело в том, что он оттуда почти не выходил с тех пор, как был ранен, и еще после всех этих операций, которые пошли на смарку. Так что представление не состоялось, зато мы увидели последнее, что господин сделал как экзарх высокого воинства. Он отдал команду прямо из койки в апотикарионе Красной Слезы, велел повысить субкоммандера Анзараэля. Ему сделали еще одну операцию, Но бионика опять отказала. Никак она не хотела соединяться с его нервной системой. Он хромал, и руки у него тряслись, и пальцы не слушались. Анзараэль принял командование, но отказался от меча Зифона. "Моя мать оруженосица Зифона, и это ей господин приказал принести меч к его постели, но Анзараэль отказался от чести принять его. Вряд ли он мне понадобится на Терре", сказал господин. «Все равно я не смогу им воспользоваться даже при всем желании». Анзараэль как будто удивился, и родители мне потом сказали, что господин никогда не разговаривал со своими воинами таким тоном. В Легионе считается очень важным контролировать свой гнев. Если присмотреться, он всегда сквозит в их взглядах, но они считают, что нужно не поддаваться ему, а преодолевать. Господин хотел все равно отдать меч, но бросил его сильнее, чем собирался, потому что Бионика подвела. Анзараэль поймал его и несколько секунд смотрел на богато украшенную рукоять и ножны. Наверное, мы должны были расчувствоваться, но когда он пробормотал слова благодарности, нам всем стало ужасно неловко. Я думал, все закончилось, ох, как мне этого хотелось, но Анзараэль сказал. Сэр, я хотел бы кое-что передать вам от имени высокого воинства. Господин сжал зубы. Не знаю, от раздражения или потому, что мышцы были повреждены и еще не исцелились. Что? Сэр! Хватит обращаться ко мне, сэр. Ты старше меня по званию. Ты экзарх высокого воинства, а я – обрубок на больничной койке. Зифон сказал Анзараэль. Странно, но имя господина тогда показалось мне нелепым и каким-то стыдным». «Высокое воинство велело мне передать их пожелания. Все подразделения умоляют вас принять одну из предложенных вам позиций, он не закончил, потому что Зефон перебил его. Убирайся!» Господин попытался махнуть рукой, чтобы прогнать Анзараэля, но не смог разжать кулак. «На секунду я подумал, что Анзараэль останется и возразит ему, но что тогда?» «Господин начнет кричать на своего заместителя прямо с больничной койки, на которой он лежит совсем беспомощный?» Но Анзараэль не возразил. Он отдал честь и вышел, и забрал подаренный меч с собой. «Наступила тишина, и я подумал, что теперь господин признает меня, как требовала традиция, но он вместо этого посмотрел на моих родителей и велел им убираться. Они убрались, и я, конечно, тоже». Вот так мы здесь и оказались. Зефона назначили в воинство крестоносцев. Мы на борту транспортного корабля летим на Терру. Воинство крестоносцев – почетная гвардия воинов Легиона со старта на тронном мире. Предполагается, что это вроде как дипломатическая должность, а легионеры – послы своих легионов. Мой господин никакого почета в этом назначении не видит» он считает свое новое воинство сборищем изгнанников и неудачников. В экспедиционном флоте ему предлагали разные занятия. Быть инструктором, военным советником, консультантом, другие должности, которые я знаю только по названиям. Ему предлагали командовать военным кораблем легиона, крейсером «Неслышная песнь». Мать и отец думали, что он согласится, потому что это был шанс остаться с легионом и сражаться вместе с ним. Мать сказала, он мог бы остаться тем, кем он был, при том, кем он стал. Но он отказался. Вместо этого он принял пост в воинстве крестоносцев. Я спросил, зачем, и отец ответил, чтобы не видеть свое отражение в глазах братьев. Господин не стал передавать свой отказ великому ангелу лично. Он отправил ему сообщение по корабельной системе связи. Просто сухой текст на экране. Ответным сообщением Великий Ангел потребовал, чтобы господин явился к нему перед отбытием, но господин не выполнил желание Великого Ангела. Мы ждали господина у челнока во вспомогательном ангаре по левому борту Красной Слезы. Он шел к нам, прихрамывая, и хотя изо всех сил старался смотреть холодно и сердито, по глазам было видно, что он расстроен. «Хорошо, что никто не стал разводить прощальных церемоний», сказал он отцу. «Мы думали, что, может, высокое воинство придет проводить его, пожелать счастливого пути. Но оказалось, что мы там одни, если не считать палубной команды игрущиков сервиторов и обычной суматохи на взлетно-посадочной палубе». «Идите в челнок», сказал он. «И мы пошли. Мы несли наши пожитки, а сервиторы тащили ящики со снаряжением господина» и все-таки они попрощались. Мы обнаружили это уже в полете. Я его нашел. Он был в ящике в грузовом отсеке, закрытый металлический футляр. На нем был сигел легиона и еще знак высокого воинства. Погребальная маска с распростертыми черными крыльями. Я сразу понял, что там внутри, как только его увидел. «Что ты делаешь, мальчик?» Я подпрыгнул, услышав голос господина но не стал притворяться, будто мне неинтересно.